ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЛИЦА. ГЛАВА 10. КОШМАР НАЯВУ. «ПЕЧАТЬЮ?» – ахнула Юля. «И зачем ты в одиночку туда полез?» Как оказалось, она никуда не ушла, а просто села в кафе на территории парка. Когда Гром вернулся к ней, она заставила его съесть две порции пасты и выпить чашку крепчайшего кофе. Гром и сам не знал, что придало ему новых сил. Сытная еда, бодрящий напиток или общество Юли Пчелкиной. «Пойдем прогуляемся». Гром сунул мятые купюры в деревянную коробочку со счетом. «Хочешь, я тебя до дома провожу?» «О, а ты уже знаешь, где я живу?» Лукаво улыбнулась Юля. «Пробил по своим полицейским базам, да?» «Нет, еще не знаю», — ответил Гром. «Но сейчас ты мне сама покажешь. Идет?» Они проехали пару установок на автобусе, а дальше решили идти пешком. Жаль было терять последние летние деньки. Юля увлеченно рассказывала о своей работе, а Гром только участливо кивал. Страшно хотелось сказать, как ему с ней хорошо, но он боялся поторопиться. В итоге он все-таки решился сказать хоть что-то, но это было совсем не то, чего он хотел на самом деле. Тем более, что желаемые слова шли бы вразрез с его недавними поступками. Юль. «Прости меня, пожалуйста, за испорченный день», — заговорил Гром. «Понимаешь, вот вечно я в какие-нибудь истории вляпываюсь». «Так, Игорь, во-первых, никакой он не испорченный, а во-вторых, ты мне вот что скажи. А если бы у тебя ничего не получилось там в банке, то что тогда, если бы они тебя...» «Ну ведь получилось же». Он понял, что тему нужно срочно менять. «Кстати, милый у тебя район, дома такие старинные». Я, конечно, и сам не искупчена, но. Да, все здания сохранились еще как минимум с XIX века, и не трущобы какие-то все вполне прилично. Увлеченная Юля даже остановилась. Похоже, эта тема ее зацепила. Ну, почти все. Слышал же про скандал с Бехтиевым? Нет, а кто это? поинтересовался Гром. Вот тебе и суперсыщик, Игорь Гром. Альберт Бехтиев! Это же главный воротило строительного бизнеса, самый известный в Петербурге. Он за пару лет даже Наталью Каменную с первого места сместил. «Погоди, ту самую Каменную? Жену депутата? Ну, у которого я...» «Ага», – хихикнула Юля. «У него везде связи, Игорь. Год назад этот Бехтьев со своей компанией Альбехт... Ну и название, а? Вот у кого фантазия бьет ключом». Короче, он начал строить здесь огромный и совершенно безвкусный торговый центр, прямо на месте дома, который был признан памятником архитектуры, представляешь? Но как? Легко и просто подкупил людей из мэрии, они собрали каких-то экспертов, дом лишили статуса памятника и вуаля. Юля взяла Грома под локоть и подвела к стене дома, на которой висела листовка. Скажем, нет бизнесмену-застройщику Бехтееву и его новому торговому центру Лондон-Сити. Под лозунгом «Фотография бизнесмена». Мужчина с блестящей лысиной, похожий на бильярдный шар с ушами. «Название ничего не говорит?» «Помнишь доску в своем кабинете?» «Там же упоминался. Лондон». «Мы, жители этого района, мы боролись как могли. Петиции распространяли, агитки печатали, круглые столы с краеведами и архитекторами проводили», продолжала Юля. «А в суд обращались?» «Конечно, а толку? У нас тут была даже массовая драка жителей с рабочими, которые здания сносили». «Что-то такое припоминаю. Жителям дали по 15 суток, а рабочие спокойно продолжили работу. Что толку?» «Вот очередной этаж достраивают». Юля указала на стройку неподалёку. «Там нарушений при трудоустройстве больше, чем в Питере сфинксов. У него там одни гастарбайтеры. Кто его знает, где он их набрал?» Постоянно шумят, пялятся, свистят вслед. Вечером страшно одной ходить. И сейчас ты только посмотри. Гром пригляделся, на стройке горел огонь. Костер развели прямо на стройке. Они там что, шашлыки жарят? Возмущенно воскликнула девушка. «Не думаю», — нахмурился Гром. «За пожарную безопасность дерут, будь здоров». Пара продолжила путь. Гром еще раз обернулся на листовку, Но они ушли уже на порядочное расстояние от стены, он не мог разглядеть букв. Погоди, Юль, я не запомнил. Как торговый центр должен называться? Лондон-Сити? Да. Костер, огонь, Лондон. Ну, конечно. Великий лондонский пожар во время эпидемии чумы. Еще одно ключевое слово. Это не гастарбайтеры костер развели, это он, гражданин. Гром схватил Юлю за плечи, посмотрел ей в глаза. «Юля, слушай внимательно. Мне очень нужна твоя помощь. Ты беги домой, вызывай полицию. а Мон, хоть спецназ, звони куда-то дозвонишься. У меня нет времени ничего им объяснять. А ты придумай что-нибудь. Э, пожар, заметила подготовку к теракту. Что угодно, лишь бы приехали к стройке. Позвонить им тебе сказал следователь Гром. Из дома не ногой, ты поняла? Да, но... Что-то дрогнуло в душе Грома, когда он смотрел в ее глаза. Образы сна вновь возникли перед глазами. Ему предстоит смертельная схватка с маньяком, который легко расправился с Гречкиным, Сорокиным и Зильченко. Он может не вернуться. Гром наклонился, чтобы поцеловать Юлю в щеку, но она встретила его губы своими. Поцелуй был коротким, но полным чувства. Он словно зарядил Грома, дал новые силы, С неохотой, оторвавшись, он улыбнулся и рванул в сторону стройки. Завибрировал телефон. «Игорь, привет, это Дима». Гром перемахнул через забор. «Парень, которого поймали прошлой ночью...» Лестница, вторая... «Оказался подражателем. Хотел убить любовника своей жены и свалить преступление на гражданина». Треск пламени был слышен все отчетливее. «Я в курсе, Дим», — шепнул Гром. «Что? Откуда?» «Я стою рядом с гражданином, прямо у него за спиной». Там, где строители должны будут возвести стену, сверкал в пламени строительный каркас, на котором висел распятый человек. В дыму он был едва различим. Фигура с клювом стояла спиной Грому, явно любую из сотворённым. Гром выглянул из-за угла, чтобы получше рассмотреть жертву. Строгий костюм, на белой рубашке растеклось кровавое пятно. это явно не строитель. Абсолютно лысый. Это что, сам Бехтиев? Гражданин здесь. «Стены нет. Выбежит. Толкнуть. Он полетит вниз. Ты с ним? Он без тебя?» «Надо брать живьем. Подкрасться. Дать по шее ребром ладони? Воротник пальто помешает. Какие еще варианты? Толкнуть в огонь? Нет. Думай, думай. Живьем брать. Живьем. А что если...» Фигура в фиолетовом плаще резко развернулась в сторону грома. В круглых глазах бесновались отблески пламени. Заметил. Что теперь? Схватить что-нибудь потяжелее и броситься на него? Врасплох взять не получится. А если он вооружен? Но чем? Ждать, когда покажет? Гражданин резко вскинул правую руку, в которой сжимал строительный пистолет. Понятно. Действовать надо быстро. Гром присел. Строительный пистолет трижды глухо каркнул. Справа лежат доски. Взять одну, чтобы защититься от гвоздей. Боезапас у него ограниченный. Точность низкая. Дальнобойность тем более. Выиграть время, а потом... Гром, пригнувшись, прыгнул вправо, схватил дощечку потолще. Первые гвозди ушли в стену, другие один за одним вонзились в деревяшку. Гражданин целился в лицо. Резкое карканье гвоздомета прекратилось, сменившись сухим стуком. Гром отбросил ощетинившуюся гвоздями доску в сторону. Маньяк стоял прямо над ним. Тот самый, как во сне. Но страха не было. Гром поднялся на ноги. Из ножен, скрытых лацканом фиолетового плаща, гражданин резко вытянул кинжал. Попежонский крутанул оружие в руке. Другую руку вытянул в сторону грома. Колени полусогнуты, лезвие направлено в грудь противнику. Маска ограничивает обзор. Широкополое пальто только мешается. Маньяк привык действовать неожиданно. вряд ли он готовился к тому, что ему придется давать отпор опытному бойцу. У тебя нет преимуществ. У него тоже. Преступник сделал выпад. Гром легко завладел инициативой, колено врезалось в грудь маньяка. Гром перехватил правую руку противника, сильное движение, и тот выпустил кинжал. Преступник согнулся от удара. Гром отпустил руку, добавил удар локтем по спине. Неожиданно гражданин выпрямился и въехал оппоненту в челюсть. Вот ты и на полу! Он сильный. «Он не боится боли. Он ловкий. Думай, думай!» Рядом валялись инструменты. Всего долю секунды громко колебался, что выбрать. Лом, молоток. Гражданин мгновенно схватил циркулярную пилу, врубил ее и бросился на противника. Гром схватил лом. Встретил им бешено вращающиеся лезвие. Во все стороны брызнули искры. Маньяк всем весом налег на пилу. Гром толкнул ногой нападавшего. Напряжение мгновенно исчезло, в руках остались два железных обломка. Маньяк поднял циркулярку над головой, чтобы обрушить ее на лежащего полицейского. Гром, собрав силы, встал, резко выпрямился. Он прошел легко, значит, на нем нет бронежилета. Разрезанные пилой половинки лома шваркнули негодяя по груди. Крест-накрест расплылось кровавое пятно. Гражданин пошатнулся, сделал два шага назад. Слева огонь. «Справа недостроенная стена. Отступи, спрячься, найди что-нибудь, чем его можно!» Гражданин не выпустил пилу из рук. Рана замедлила его, шокировала, но уже через мгновение он вновь зашагал навстречу противнику. Гром сделал шаг назад, споткнулся о банку с краской, снова упал. Маньяк перехватил циркулярку поудобнее, сделал еще шаг, но пила вдруг умолкла. Клювастая морда недоуменно заозиралась. Присмотревшись, Гром увидел, что это просто вилка выскочила из розетки. Провод натянулся слишком сильно. У гражданина были все шансы просто обрушить на голову противнику тяжелую пилу, раздробить череп одним ударом. Но секундное замешательство не дало ему сделать и шага. Гром был уже на ногах. Прыгнув, к маньяку он вцепился в лацканы и перебросил его через себя. Вправо. Гражданин, брошенный Громом, полетел прямо в зияющую пустоту. «Живьем, живьем, живьем!» В последнее мгновение Гром успел схватить убийцу за руку. После броска он сам оказался на полу и теперь, стоя на четвереньках, силился втащить маньяка обратно. Как тогда? Крыша поезда, 31 декабря. Рукав гражданина задрался, обнажая матово блеснувшие часы со скелетонизированным циферблатом. «Ты у меня героем не станешь», – прошипел Гром. «Не для этого я за тобой гонялся». Гражданин одной рукой крепко вцепился в рукав грома. Тот тянул наверх изо всех сил и уже наполовину высунулся наружу, упираясь только коленями. «Ты не отпустил предателя, и этого ты тоже не отпустишь. Тогда на тебя смотрело лицо испуганного человека, боящегося смерти, а теперь маска. Череп птицы из твоих кошмаров. Боится ли гражданин смерти?» Но ну вот, вторая рука маньяка нащупала прочный элемент каркаса под зияющим провалом. Он схватил ее. Гром этого не заметил. Маньяк продолжал тянуть его вниз. Убедившись, что крепко держится за каркас, гражданин резко дернул рукой, которую держал гром. Тот вылетел наружу. 10 метров вниз. Последнее, что он увидел, был карабкающийся обратно гражданин. Крылатая птица. Кровожадное чудовище. Удар выбил из грома дух Он рухнул в кучу строительного мусора Сначала в ушах резко зазвенело, потом пришла боль Угасающим взором он увидел отблески полицейских мигалок Тьма затопляла постепенно, клубилась в уголках глаз, а они сами собой закрывались Гром изо всех сил боролся, но потом тьма заполнила собой весь мир «Полиция!» – доносились выкрики «Что тут прои...» – ушел Ушел, ушел. Ладой человек. Маска. Горящие глаза, призрак давно минувшего зловещего прошлого: и у тебя нет никаких шансов его остановить. Ники мой. Бесконечного падения не бывает. Ты встретил дно, ты умрешь. Какой же он бедный, тот еще везунчик. С каждой секундой все темнее, темнота подбирается со всех сторон. Кто это говорит? Это призраки? Зовут к себе туда, где больше ничего нет. Но шарф у тебя есть. Ты купил шарф.